Что нужно знать начинающему инвестору? Все мы в какой-то степени инвесторы. Строительство дачи или покупка квартиры – это уже пусть и небольшие, но инвестиции, потому что при продаже такие приобретения могут дать дополнительную прибыль. Но мы поговорим о так называемых сложных инвестициях. Наиболее известные гражданам способы инвестирования – это приобретение акций, облигаций, других ценных бумаг. Это может помочь приумножить ваши средства, но может и стать причиной их потери. Следует понимать, чем инвестиции отличаются от сбережений, осознавать эти особенности и риски инвестиций. На бирже можно как заработать миллионы, так и потерять их. Разбираемся, сколько денег нужно, чтобы начать инвестировать, как выбрать брокера и есть ли гарантированный способ разбогатеть, торгуя на бирже. Зачем инвестировать и подходит ли это мне? Допустим, у вас есть вклад в банке, но вас не устраивают проценты, они слишком низкие, а вы хотите заработать больше. Но вы должны понимать, чем выше возможность заработать, тем выше вероятность потерять все деньги. Если вы осознаете риски и у вас есть свободные средства, возможно, стоит освоить инвестирование в ценные бумаги, которыми торгуют на бирже. Например, акция – это долевая ценная бумага, которая свидетельствует о праве собственности. Покупая акции компании, вы покупаете долю в ней, пусть даже очень маленькую. Вы можете получать доход от купли-продажи акций или дивиденды – часть прибыли компании по итогам определенного периода. Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент – государство или компания, выпустившая ее – обязуется выплатить определенный процент в будущем. Самый простой путь для новичка – купить ценные бумаги, а через определенное время продать по более высокой цене и так заработать. Главное помнить, что прибыль – это не слепая удача, как в казино, а результат хорошо продуманных действий. Не игра, а работа. Не стоит инвестировать последние деньги, если у вас нет сбережений и депозитов в банке. Если обанкротится банк, государство вернет вкладчикам деньги в пределах 1 миллиона 400 тысяч рублей. На бирже такой страховки нет, можно потерять все. Тем более, что падение стоимости ценных бумаг происходит гораздо чаще, чем банкротство банков. Я хочу попробовать инвестировать. С чего мне начать? Современная биржа – электронная. Торговать можно через интернет, не вставая с дивана. Но для этого нужен посредник – компания, у которой есть лицензия на биржевую торговлю. Прежде чем его искать, стоит определить для себя несколько важных вещей. Первое. Оцените, какую сумму вы готовы вложить. Теоретически начать можно с любой суммы, даже с 1000 рублей, но такой объем не компенсирует ни комиссию посредника, ни время, потраченное на торги. Стоит начинать инвестировать, если вы готовы рискнуть несколькими десятками тысяч рублей. Лучше заранее представить ситуацию, в которой вы потеряете ваши деньги. Если вы понимаете, что для вашего бюджета это не катастрофа, можно попробовать. Второе. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить на инвестирование. Если вы готовы пройти обучение, погрузиться в тему, по утрам изучать статистику и биржевые сводки, В течение дня следить за графиками, можете попробовать торговать самостоятельно. Тогда вам понадобится брокер, который станет вашим посредником для доступа к бирже. Вы будете сами принимать решения о покупке и продаже, а брокер будет выполнять ваши поручения. Если же вы не намерены тратить много времени и сил на инвестирование, то лучше рассмотреть одну из форм доверительного управления. В такой системе вы принимаете минимум решений, поручая инвестирование ваших денег профессионалам. Можно заключить индивидуальный договор с доверительным управляющим, перевести ему деньги, и он будет решать за вас, когда и какие активы покупать, а когда продавать. Его цель – вложить ваше сбережения с максимальной выгодой, при том уровне риска, который вы выберете. Другой вариант – вложиться в ПИФы, паевые инвестиционные фонды. Это уже готовые наборы разных ценных бумаг или других активов, например, акции российских добывающих компаний. Средствами ПИФа распоряжается управляющая компания, она покупает и продает активы, меняет их состав. Вы можете выбрать подходящий фонд и купить его паи или у самой управляющей компании, или через брокера на бирже. Если компания будет инвестировать удачно, цена паев вырастет, и вы получите прибыль. Если упадет, понесете убытки. Третье. Выберите стратегию и активы. Решите, во что будете инвестировать, придерживайтесь определенной стратегии. Стратегия – это набор параметров инвестирования, которые определяют ваш стиль поведения на бирже. Какими активами вы торгуете, как часто продаете, чем руководствуетесь при принятии решений, например, смотрите ли новости, которые влияют на рынок. Вот простейший вариант стратегии. Вы выбираете активы, период, на который хотите вложить средства и максимальный размер убытков. Допустим, активы – это акции фармацевтических и химических компаний. Период – один год, размер убытков – 20%. В этом случае вы немедленно продаете активы, если они подешевели на 20%, даже если год еще не прошел. Если вы выбрали доверительное управление, то вам тоже нужно определиться со стратегией, только в этом случае вы будете выбирать из предложений, которые уже есть на рынке, или обговаривать со своим управляющим индивидуальную стратегию. Четвертое. Найдите компанию-посредника. Когда вы определитесь со стратегией, найти посредника будет легче. Самое важное и первостепенное при выборе брокера, доверительного управляющего или управляющей компании ПИФа убедиться, что у них есть лицензия Банка России. Если вы выбрали самостоятельное инвестирование, предстоит пройти следующий путь. Заключить договор с брокером, открыть и пополнить брокерский счет, установить специальную программу для торгов, начать покупать и продавать. Если вы выбрали путь доверительного управления, то достаточно будет заключить договор и передать деньги доверительному управляющему или управляющей компании ПИФа. Частые ошибки начинающего инвестора. Как не надо делать? Нельзя вкладывать в ценные бумаги все, что у вас есть. Сначала отложите деньги на жизнь и непредвиденные расходы. Создайте подушку безопасности. Откройте банковский депозит и только потом приступайте к биржевой торговле. Инвестируйте сумму, с потерей которой готовы смириться. Не действуйте на авось, пройдите обучение. Если вы решили торговать на бирже самостоятельно, обязательно обучитесь. Большинство брокеров проводят курсы для начинающих инвесторов. В торговых программах нередко есть демо-режим. В нем можно попробовать свои силы без риска потерять деньги. Не поддавайтесь эмоциям. Действуя импульсивно, можно совершить много ошибок. Начинающему инвестору не стоит резко реагировать на малейшее движение цен на бирже. Но надо действовать решительно, если цена меняется существенно. Установите границу потерь, которые вы готовы нести. Допустим, если активы подешевели на 20%, нужно продавать и, как говорят на бирже, фиксировать убытки. Другими словами, вы готовы смириться с потерей 20% и завершить торги, чтобы избежать еще больших убытков. Желание подождать еще вдруг отскочит, будет велико, но не нужно ему поддаваться. Не складывайте все яйца в одну корзину. Лучше покупать ценные бумаги компаний из разных отраслей. Например, при падении цен на нефть страдают ценные бумаги всех компаний нефтегазового сектора. Если вы приобретете ценные бумаги компаний различных секторов экономики, например, химической промышленности, машиностроения, телекоммуникации, это поможет вам снизить риск потери вложенных денег. Или, как говорят финансисты, диверсифицировать риски. Не верьте обещаниям зарабатывать 500% в день. Гарантировать что-либо на фондовом рынке могут лишь шарлатаны, а ответственный брокер должен предупредить вас о рисках. Важно понимать, что на рынке не существует быстрой прибыли при отсутствии необходимых знаний и опыта. При принятии инвестиционных решений необходимо, чтобы было четкое понимание правил инвестирования и всех рисков, сопряженных с инвестированием, но также, чтобы не было иллюзий и ложных ожиданий в отношении результатов инвестирования. Чтобы избежать типичных ошибок начинающего инвестора, можно получить первичные знания на просветительском портале Банка России «Финансовая культура». Это азбука инвестора. Она, конечно, важна, но ее будет недостаточно. Очень важен собственный опыт. После первичного обучения можно инвестировать небольшие суммы, которые не жалко потерять, чтобы понять, как работает рынок. Анализируйте свои потери, находите ошибки и делайте выводы. В этом случае сумму потерь можно рассматривать как цену вашего обучения. Если вы потеряли деньги, но не поняли почему и не сделали выводы, значит, деньги пропали зря.